Может и хорошо, что трубку не берут. Может, так оно и нужно. Он уже почти оторвал её от туфы, чтобы нажать на отбой, когда в телефоне сказали: "Да". Владик быстро вернул трубку к уху. "Владимир Григорьевич? Да. Это Владислав Щербатов". Там помолчали, будто не узнавая, и Владик вдруг заволновался. Они созванивались регулярно, хотя не слишком часто, и этот человек просто не мог не узнать его голос. Что такое могло случиться? Вадим Григорьевич, это Щербатов. Я работаю с Никасом. Вы меня узнаёте? Узнаю, что вам нужно. Елкин корень, подумал Владик, что за день такой поганый. Вадим Григорьевич, я хотел бы уволиться. Эта работа не по мне. Я вам сразу говорил, что она не по мне, и я больше не могу, в общем. Вы просили предупредить заранее, если я захочу уйти. Вот я и предупреждаю. Его собеседник молчал. И с каждым своим словом Владик чувствовал себя всё глупее и глупее. Я, конечно, отработаю, что там положено, вы не думайте, чтобы вы могли спокойно найти замену. Но я просто хочу сказать, что я работать точно больше не буду. Он сбился, помолчал, а потом спросил осторожно: "Вадим Григорьевич, я вас слушаю". "Наверное, мне лучше перезвонить, даже не столько собеседнику, сколько самому себе", сказал Владик Щербатов. "Я должно быть не вовремя. До свидания, Вадим Григорьевич". До свидания, попрощались в трубке. Вот и раз вот это называется поговорили. И дальше что? Владик даже был не до конца уверен, что Вадим Григорьевич осознал хорошенько, кто именно ему звонил. Может, он сбодуна или неприятности какие случились непоправимые. Некоторое время он прикидывал не позвонить ли снова. А потом решил, что не стоит. Если Вадим Григорьевич ушёл в астрал по неведомой причине, значит, не факт, что он оттуда вскорости вернётся, и также неизвестно, в каком именно виде. Может, совсем уж в причудливом. Значит, все разговоры придётся отложить до лучших времён. А Владику хотелось именно сегодня поставить точку на всех его метарствах последнего времени. В полкаве было многолюдно, гораздо многолюднее, чем утром. Пришлось даже небольшую очередь отстоять, чтобы попасть за стеклянные двери. Двери было множество, но открыта, как всегда, только одна. И Владик подумал мимоходом, что пока в этой стране не откроют все двери, все двери вообще. чтобы народ мог именно входить и выходить, а не протискиваться, ломиться, давиться, проникать, пробиваться, прорываться. Ничего не изменится. Но ну, никак не может измениться, пока приходится ломиться и пробиваться. Молодая певица Семён, которую позабыли в полкове, По лежала в неудобном пластиковом аэропортовском креслице, всем своим видом демонстрируя, что она несчастна, оскорблена и вообще. В руках Семён держала какую-то электронную игрушку, кажется, Game Boy. Будучи начертанным по-английски, это слово имеет некую смысловую нагрузку, а по-русски да ещё вслух звучит несколько неприлично. Да ещё певица Семён всё время ошибочно называет эту штуку гомебой. Вот и гомебой виснет. Это не гомебой, а говно какое-то, повторяла она плачущим голосом. Кто это купил? Я спрашиваю, кто это купил? Так как возле неё никого не было, кроме замученного, отдувающегося толстяка неопределённого возраста, Ему и приходилось брать на себя ответственность за все преступления человечества, совершённые против певицы Семён. Девочка моя, ты не волнуйся. Это водитель купил, а он дебил, как все водители. Вот и получилось. Да, у него получилось. А у меня настроение плохое перед самым концертом. Тебе же петь не надо, ты недоделанные. Тут Семён задрала ножку и ввинтила острый каблучок толстяку в задницу. Толстяк засмеялся тоскливым смехом, и Семён тоже засмеялась весёлым. Видимо, это была такая шутка, и над ней нужно было смеяться.